Изменилось. С начала 90-х годов лидеры преступных кланов, имея на руках огромные денежные массы, создали через подставных лиц банки и совместные предприятия, вкладывали деньги в торговлю и недвижимость. Если в середине 80-х годов примерно лишь пятая часть воров, нарушая неписанные правила этики, помещало свои сбережения в дело, то сегодня так поступают практически все авторитеты новой волны и большинство патриархов. Этим же отчасти объясняется огромное число воров в законе, имеющих притяжение к столичному региону. Здесь легче, используя связи в криминальной среде, отмывать, а затем переправлять на Запад добытые средства. Проще затеряться в многомиллионном мегаполисе и уходить от опеки спецслужб. По оценкам оперативников, в московском регионе проживает до 120 воров в законе, в то время как в среднем по российским областям насчитывается не больше 10-12 авторитетов. Причем около полусотни из них, находящиеся на нелегальном положении, выходцы из Грузии. Они делятся примерно на четыре группы. Самое многочисленное и влиятельное — кутаистские законники. Затем следуют тбилисские, сухумские и менгрельские. Менее значительно представлена армянская диаспора, Азербайджан и другие Кавказские республики. Они оказывают серьезное влияние на уголовную среду и частенько претендуют на лидерство. Это неизбежно приводит к конфликтам и противостоянию славянским ворам. Составить табель рангов и назвать законников, имеющих самые сильные позиции, довольно сложно. Не только из-за большого их числа. Все сведения о ворах носят оперативный характер. Данные базируются на неподлежащих серьезной проверке агентурных сообщениях, и субъективных оценках самих сыщиков, которым выгодно представлять опекаемых птицами высокого полета, лучше всего прокомментировал ситуацию знакомый сотрудник уголовного розыска, заметивший, что ЗИЦ зональный информационный центр, база оперативных данных, где собраны сведения о подочетных лицах столичного региона, Замусорен пустой и липовой информации, и опираться на нее можно с большой оговоркой. Первым номером до своего ареста, безусловно, считался известнейший японец. Он жил в Соединенных Штатах Америки, где и был арестован ФБР в прошлом году. Но благодаря связям и авторитету умело контролировал ситуацию в Москве, и даже выступал в качестве третейского судьи. После его ухода со сцены, надолго ли, лидера такого масштаба в преступном мире России не нашлось. Можно назвать несколько человек, которые по тем или иным позициям претендуют на лидерство. Шурик Захар, Паша Цируль, Роспись, Шакро Старый, Шакро Молодой, Хасан — Дато, Ташкентский, Савоська, Вахо, Шишкан, Сибирек. Шурик Захар, Александр Захаров, первый срок получил за классическое по воровским понятиям преступление. Он сел за кражу уже в 15 лет. Сейчас Захару 45. У него солидный опыт тюремной и лагерной жизни — огромный главный авторитет и имидж борца с лаврушниками, как называет воров кавказского происхождения. Заслуги Шурика из Балашихи отмечены и правоохранительными органами. Он признан особо опасным рецидивистом. Вором в законе его нарекли в престижном Владимирском Централе, где короновали многих именитых законников. В числе прочих заслуг Захара стоическая 80-дневная вахта в карцере, впечатлившая даже администрацию крытой тюрьмы.